николай лейкин меж трех огней роман из актерской жизни читает геннадий постригаева часть первая в летнем театре на сцене первая репетиция поставлен ободранный павильон холодно везде сквозит чехоточного вида суфлер в пальто с выеденным молью воротником Сидит на суфлерской будке и подает реплики двум репетирующим актрисам. Одной молодой, закутанной в пировое боа, другой пожилой, в накинутом на голову сером суконном платке. Рядом с суфлером на стуле сидит режиссер, Пожилой человек в бороде с проседью. На голове его красная турецкая феска с черной кистью, шея завязана белым кашне. Он держит в руке тетрадь, прислушивается к репетирующим актрисам и курит папиросу. Э -э, «Постойте, постойте!» — останавливает он движением тетради пожилую актрису. «Эту сцену я вас прошу вести гораздо нежнее. Вы — мать, перед вами — дочь». Вы очень хорошо знаете, на какой опасный подвиг вы ее отправляете. — Я, Феофан Прокофьевич, понимаю, но ведь сегодня первая репетиция, можно сказать, с считка, — отвечает актриса. — Прекрасно, прекрасно, моя родная, но ну и со считки уж нужно давать тон, иначе вы не войдете в роль да и я как режиссер вижу вас в первый раз никогда раньше с вами не служил и должен ознакомиться с вашими способностями для последующих ролей на этой же неделе я должен раздавать роли для другой пьесы повторите и пожалуйста эту сцену понижнее понижнее ох какое вы право жмется пожилая актриса «Разумеется, на следующей же репетиции я буду читать вовсю». «Невозможно, моя дорогая. Вы на всех репетициях должны вести вовсю, иначе мы не ознакомимся. Тут в пьесе ремарки нет, но, по-моему, вы должны даже обнимать дочь, говоря эти слова. ну -с, пожалуйста, я слушаю». Сцена повторяется. За павильоном толпятся актеры и актрисы в самых разнообразных одеждах, ожидающие своего выхода. Между ними помощник режиссера, молодой белокурый малый в усах и с книжкой выходов. У мужчин по большей части воротники пальто подняты, на голове мягкие фетровые шляпы. Все они жмутся от холода. Все они собрались с разных концов России и многие незнакомы еще друг с другом. Курение папирос идет вовсю. Один из актеров, рослый, красивый, но несколько с лицом брюнет, сидит на пне и свертывает папиросу, тщательно облизывая бумагу. Он в светло-сером фронтовском пальто, в красном галстуке, в который воткнута булавка с крупной жемчужиной, и в глинцевитом цилиндре. Золотое пенсне на цепочке болтается поверх пальто. К нему приглядывается маленький кругленький блондинчик с плохо выбритым лицом, в потертом пальто и жакийской фуражке. Наконец он подходит к нему и говорит. Лагорский? Не узнаете. Когда-то в Казани и Симбирске. Помните? Бог мой, кого я вижу? Мишка, курицан, сын, сын! восклицает брюнет, поднимаясь с пня. «Зачем же ругаться-то, Василий Себастьянович?» «Да я брат Любя. Здравствуй. Как же тебя не помнить? Я тебе сказки детям рассказываю». Лагорский снимает цилиндр и троекратно целуется с Мишкой Курицыным сыном. «Я знал, Василий Себастьянович, когда ехал сюда, что вы здесь на героические роли», улыбаясь во всю ширину лица, говорит Мишка. В газетах прочел. Ехал и радовался, что увижусь с вами. Вы, Василий Севастьянович, ведь мне жизнь спасли. И это я помню чудесно. Да, да, да, я это помню. Ну, ты то как сюда попал? Через Московское бюро. На роли вторых простаков, Василь Севастьянович. На полсотни в месяц. Подумайте выше, василь Севастьянович. 70 рублей. Хо-хо! Да ты, брат, прогрессируешь, Мишка! Шутливо отнесся к нему Лагорский и похлопал его по плечу. Не пьешь больше? Малость балуюсь, но в умеренном тоне. Я, Василий Себастьянович, уж теперь не под фамилией Перовского играю, а под своей собственной. Тальников я. А что же, скандал какой-нибудь где-нибудь вышел, что ты переменил фамилию? Да нет, такс. Что ж свою богом данную фамилию-то обижать? Лучше же ее увековечить. Подумал, зачем я по сцене буду Перовским? Буду у Тальников. Ну и стал Тальников. От долгов лучше скрываться, когда под чужой фамилией играешь. Да какие у меня долги, Василий Себастьянович. И наделал бы, может, статься, да никто не верит. «А как здоровье вашей супруги Веры Константиновны, Василий Севастьянович?» — спросил Тальников. «Жена? Она здесь. Она в театре, который с нами рядом будет играть. Она в Карфагине. В театр сада «Карфаген» приглашена. Там легкие пьесы. Только я говорю не о Вере Константиновне, а о жене, о Надежде Дмитриевне Капровской. На 300 рублей она приехала». — Позвольте, — остановил Лагорского-Тальников. — Но ведь в Казани у вас была супруга Вера Константиновна Малкова. Помните, когда вы в Европе стояли, и я ходил к вам по утрам ординарцем? — Малкова мне <свят> не жена. Она так. — Боже мой! А ведь я ее за вашу супругу считал. Душа в душу жили. Ведь у вас от нее, кажется, была дочка Наташа. — Даже две. Наташа и Катя. Но Малкова мне Мишка не жена, хотя она прекрасная женщина, прямо святая женщина. — где же она теперь, Василий Севастьянович? Я про Малкову. — Вообрази, здесь, в труппе. Сегодня ее нет, но завтра она будет. А я теперь сошелся с женой. — Не знаю, как и быть, — пожал плечами Логорский. — И можешь ты подумать, она, эта самая Малкова, живет через пять-шесть дач от меня, на той же улице. Жена, покуда еще ничего не знает, но Малкова уже ревнует. Она женщина-огонь. Лагорский улыбнулся. — Да, затруднительное ваше теперь положение, Василий Севастьянович, — произнес Стальников. — В Водывиль, — отвечал Лагорский. Ну, взор вывернусь. Как выдавили и вывернусь. Ведь это у меня всегда и во все времена было. Только, разумеется, не так близко. Ведь и прималковый помнишь, там у меня была вдова купчиха, и от ней есть. Шильганова? Помню. Вы меня брали к ней. Я там ее именины топерствовал. А, -а, -а, а я помню, что ты там бобровую шапку стянул. Ну уж и стянул, просто обменялся по ошибке. Это вместо драповой-то бобровую взял по ошибке? Так выпивший я был, Василий Севастьянович, ведь такое происшествие с каждым может случиться. Ха-ха-ха, с каждым. Однако бобровую-то шапки все-таки ты не возвратил. — Бедность, Василий Севастьянович, получал всего тридцать рублей. Вы шельгановой любовью выманивали, а мне так вот Бог послал. — Выманивали? Что ж ты меня за Альфонса считаешь, что ли? — возвысил голос Лагорский. Зачем за Альфонса? Просто вы большой сердцеед. — Поправился Тальников. — Ну, то-то... Самодовольно проговорил Лагорский и выпрямился во весь рост. А, послушай, а ты помнишь Настю, горничную мелковой Карской? Бутончик такой был в Симбирске за кулисами. Настя. Да как же не помнить-то? Вся трупа за ней гонялась. Ну, а я ее тогда сманил, увез в нижний и жил с ней. Прелестный был цветочек. Знаешь? «На моих глазах все это было. В нижнем-то только я вот не был». «Ну вот, из этой Насти я сделал маленькую водовильную актриску. Окрестил ее для сцены Настиной. Хорошенькая, личиком брала. Она и в водовиль, и в оперетке на маленькие рульки. Привязана была ко мне, как кошка». Более года мы с ней жили, имел я от нее сына, который теперь в деревне у ее матери на воспитании. Мы не расходились, а просто ангажимента нам не случилось вместе в одном городе, ну и пришлось разъехаться. Настя поехала в Тифлис, а я в Вологду. — Если бы ты видел, какие сцены прощания были! — рассказывал Лагорский, но тот же махнул рукой и прибавил. — Ах! Впрочем, ты этого ничего не понимаешь. — Да чего же не понимать-то? У меня, Василий Севастьянович, сердце также чувствительное, — обидчиво произнес Стальников. — Физиономией я не вышел, а сердцем? — Ну да, что об этом говорить, — перебил его Лагорский. — Так вот я тебе что хочу сказать-то, что и эта Настина здесь и играет рядом в саду Карфагента. — И можешь ты подумать, какое совпадение. Тоже живет на даче в полуверсте от меня. Жена, Малкова, еще и Настина. Стало быть, я меж трех огней и не тужу. — Вам выходите, господин Лагорский, — шепнул ему помощник режиссера. Лагорский вышел на сцену. Лагорский кончил свою сцену и опять появился за кулисами. «Какая здесь всю дрянь в труппу набрана!» — сказал он Тальникову. «Ступить по сцене не умеют!» «Есть, есть, товарец!» — поддакнул ему Тальников. «А на какое жалование приехали!» «Да ведь я и тебя считаю за дрянь!» «Я, Василий Себастьянович, человек скромный, я на маленькие роли!» Тальников весь как-то сжался и стал потирать руки. Ну, разве на маленькие ты кого здесь в пьесе играешь? спросил Лагорский. Э -э, крестьянина Пьера? Ну, это роль по тебе, ты дураков можешь. Угостите, Васильевы Севастьянович, папироской. — А ты опять, как и всегда, без папирос. Ведь уж теперь, кажется, можешь на свои покупать. Сам же говоришь, что 70 рублей получаешь. В дороге сдержался, Василий Себастьянович. 40 рублей было мне выслано авансом на дорогу, но я и сдержался. Да у меня есть табак-то, только дома. Ведь я с Кавказа ехал. Ну, бери, свертывай себе папирос. Ведь я самокрутки курю. Лагорский подал хороший серебряный портсигар. Тальников стал свертывать папиросу и сказал... — Сейчас видно, Василий Севастьянович, что вы в достатке. И при серебряном портсигаре, и при часах золотых, и при булавке с жемчугом. — У меня и кроме этого есть что закладывать. В Симбирске мне поднесли ящик серебра, а в Самаре две серебряные вазы для шампанского. — Любимец, блаженствуете. — Не жалуюсь. От труппа здесь дрянь, за исключением Малковой, опять начал Лагорский. Набрано числом поболее, ценою подешевле. Нет, жалоб не не скажите. Да ведь это для тебя хороший то а для актера с именем ах оставьте. Здесь Петербург, здесь не в Царево, как шайский здесь жизнь в тридорого. -Жена хозяйство завела. Так по 17 копеек фунт за говядину платят. Да это да, это верно, правильно вы, поддакнул снова Тальников. Я за сорок копеек обедаю у одной вдовы, так очень голодно. Вы мне позвольте, Василий Севастьянович, к вам по утрам ординациям приходить. Как в Казани приходил. приходите и быть при вас на манер адъютанта. Приходи, приходи. Я тебя познакомлю с моей настоящей женой, Надеждой Дмитриевной. Дача Петрова, рядом с Булочной. — Разыщу, разыщу, Василий Севастьянович. Вас, наверное, все знают. — Только ты жене насчет Малковой не гугу -гу, предупредил Лагорский-Тальникова. — Да зачем же ему буду говорить? Я тайны не такие хранил. — И про Настю-Настину ни слова. — Гроб, могила. — — проговорил Тальников, ударив себя в грудь. — С какой стати я буду вносить в семью смуту? — Ну ладно, э, пойдем в буфет. Я тебя за это водкой угощу. Надо червячка заморить. Мой выход еще не скоро. Теперь на сцене солдат национальной гвардии будет разглагольствовать с углищиком и с фаншетой. Они отправились во временный буфет, который был при театре в Бутафорской. — там было несколько актеров, которые пили водку и пиво и ели горячие пирожки. Один из актеров, пестро одетый, черненький, как жук, с синеватым подбородком и густыми бровями, подскочил к Лагорскому и проговорил. Э — -э -э Позвольте вам напомнить о себе, господин Лагорский. Мы служили вместе в Самаре. Чеченцев, здешний любовник. Не помните? — О, «Помню, помню. Вы тогда только еще начинали. Из любителей», — сказал Лагорский и сухо пожал ему руку. Разговор не клеился. Чеченцев отошел. Лагорский сморщил лицо и произнес. «Прохвост. Обобрал в Самаре одну глупую старуху. Любовник. Я его в Самаре по сцене ходить учил, а здесь он любовником». «Фу! Вот она, здешняя труппа! Вот с каких звеньев! Пей, Мишка, пей, да пойдем!» Лагорский Тальников выпили и стали есть пирожки. «Заметили, Василий Севастенович, любовник-то в бриллиантовом кольце. Да только я думаю, бриллиант то не настоящие». «Да черт его знает, брезгливо сказал Лагорский. — Черкесов, или как он там, Осетинцев, Кабардинцев, — умышленно перевирал он фамилию актера. — Любовник. Я его учил по сцене ходить, а то все, бывало, задом становится. Прожевывая пирожки, они опять отправились на сцену. Здесь Лагорский нос носом столкнулся с Малковой. Это была высокая, стройная, красивая блондинка в шляпе с перьями, в пальто, мешком, с необычайно большими пуговицами в виде маленьких блюдечек. На шее было намотано пировое боа. Лагорский попятился. Он не ждал Малкову. «Откуда ты?» — произнес он удивленно. «Прямо из дома, Вася. Я за тобой», — заговорила Малкова. «Я пришла тащить тебя к себе обедать, а то ты ведь ни разу еще у меня не обедал. А я тебе и водку, и закуску приготовила. Какая, Вася, у меня редиска!» «Милый друг, да ведь я у Капровской нанял комнату со столом», — смущенно отвечал Лагорский. «Со столом. И деньги вперед уплатил». «Он не назвал Копровскую женой». «Эх, важность! Подумаешь, что ты не заешь там какой-нибудь полтинник!» — воскликнула Малкова. «А у меня для тебя сегодня вареный сик с яйцами. Понимаешь ты, сик — местное петербургское блюдо. Такого сига у нас на Волге ни за какие деньги достать нельзя». «Дома я тоже заказал жареную корюшку. Тоже местное блюдо. Не явиться неловко». «Да плюнь ты на корюшку! Ну, что тебе корюшка? Нет, Вася, я тебя не отпущу. Я нарочно затем и пришла, чтобы взять тебя и тащить», — решительно сказала Малкова. «Пойдем». А у меня еще репетиция не кончена. Целый акт впереди. Три лучшие сцены». «Я подожду. Но все-таки я тебя не оставлю. Ты должен у меня сегодня обедать». — Я у тебя ужинал третьего дня, Веруша. — Обед не ужин. Пойдем. Я не уйду без тебя. Буду ждать. Она села на дерновую скамью. Лагорский жался и не знал, что делать. Он и жене обещал непременно быть к обеду. — Веруша, а ты разве не помнишь Мишу Перовского, который служил с нами в Казани? Спросил он Малкову и указал Натальникова. — Мишу, который к нам по утрам являлся, как статуя командора. Малкова прищурилась. — Да как же не помнить, — сказала она и тихо прибавила. — Только ты его не зови к обеду. Я хочу с тобой наедине поговорить. Мне много-много надо с тобой поговорить. лагорский сморщился. — Он предчувствовал, что может предстоять разговор полный упреков и сцены ревности. А Малкова уж подозвала к себе Тальникова и разговаривала с ним. Тот, поцеловав ее руку жирными губами, рассказывал ей, что он опять польщен от Василия Севастьяновича, что Василий Севастьянович опять пригласил его к себе в ординарце и позволил быть адъютантом. — А дочка ваша, Наташа, как поживает? — спросил ее Тальников. — О, Наташу я уже устроила теперь у моей матери. Там ей отлично! — отвечала Малкова. — Господин Лагорский, пожалуйте, ваш выход! — кричал помощник режиссера. Лагорский сложил руки на груди и медленно стал выходить на сцену. Репетиция кончилась, и Малкова повела Лагорского к себе обедать. Она взяла его под руку и по дороге весело болтала с ним, рассказывая о своем хозяйстве. «Ведь я прежде всего по номерам жила и своего стола не держала. И с тобой мы жили в Казани в гостинице. До тебя я тоже жила в меблированных комнатах и обеда брала из трактиров или кухмистерских», — говорила она. «А теперь, когда у меня стряпают дома, я вижу, что это куда выгоднее. И, наконец, я ем, что хочу, а не то, что мне дают». Горничной моей груши я прибавила за стряпню только 3 рубля в месяц. И как она отлично готовит! Вот ты сегодня попробуешь ее стряпню. Суп отличный! А мне кроме супа ничего и не надо. Ну, бифштекс, котлету. Сладкое я в булочной беру. Два пирожка по 3 копейки. И главное, что мы обе сыты, я и игруша. И нам еще от обеда всегда что-нибудь на ужин остается. «Переезжай ко мне, Вася!» Ну, что тебе у жены жить? Прибавила Малкова. Лагорский передернул плечами. Друг мой, да как же я к тебе перееду, если я жене дал слово, что я весь летний сезон пробуду у нее жильцом? Проговорил он. Жена, рассчитывая на меня, и отдельную дачу наняла, а иначе она сняла бы где-нибудь и две комнаты. Хотя мы с ней почти чужие, но неловко все-таки женщину подводить. Она треть денег уже уплатила задачу. А у нее есть кто-нибудь? Связавшись она с кем-нибудь? — спросила Малкова. Лагорского покоробила. Он даже вспыхнул, но тотчас же успокоил себя и отвечал. — Не знаю. Пока я ничего не замечал. Да где? Она болезненная женщина. — это болезненная женщина. Ну, врешь! Я ее видела в Севастополе, когда проезжала в Ялту на гастроле. Она, женщина, кровь с молоком и брюнетка с сусиками. Эти брюнетки с усиками всегда здоровы. Наружность, друг мой, очень часто обманчива. И, наконец, кому же знать, как не мне. Я все-таки жил с ней три с половиной года. Ну да, что об ней разговаривать, бросим, — закончил Лагорский. «Ты говоришь, что будешь меня угощать сегодня сигом?» Переменил он разговор. «Вареным сигом, Вася, с яйцами и маслом», — отвечала Малкова. «Шесть лет я не был в Петербурге и шесть лет сига не ел. Ах да, в Москве раз ел зимой. Зимой туда их привозят». Лагорский был рад, что разговор с его женой перешел на рыбу, но Малкова опять начала. «Мне кажется, Васька...» что ты все врешь. Мне кажется, что ты опять сошелся с женой. Простил ее и сошелся. Иначе с какой устать у тебя переезжать к ней на квартиру? — Уверяю тебя, Веруша, что нет, — отвечал Лагорский. — Странно. Четыре года ты с ней не жил, рассказывал мне о ее невозможном характере, о тех скандалах, которые она тебе делала в труппе. И вдруг опять с ней. Нет, тут что-то неладно. «Так некуда было деться, ведь здесь на окраинах гостиницы нет, а она предложила квартиру и стол. Ну, вижу, что под боком, недалеко от театра, ну, я и взял. Приезжай ты, Веруша, раньше, предложи ты, я взял бы у тебя квартиру. Да ведь и плачу я дешево». «А сколько?» — вдруг спросила Малкова. Лагорский замялся, он не знал, что и сказать». Он соображал, что сказать, и не сообразил. «Я рыбу люблю ужасно», — проговорил он. «И у себя дома я сегодня просил, чтобы мне была сделана жареная корюшка. Жареная корюшка со свежим огурцом прелесть — прелесть». Он сжался и старался высвободить свою руку из-под руки Малковой. Они подходили к даче, где он жил с женой, миновать которую им было нельзя, ибо она стояла им на пути, а ему показалось, что на балконе мелькает красная кофточка его жены. — Что ты? — спросила его Малкова. — Хочется покурить. Дай мне свернуть папироску, — отвечал он, освобождая свою руку, и стал доставать порт-табак из кармана. Для скручивания папиросы он приостановился и щурясь стал смотреть вдаль на балкон на красное пятно. Дело в том, что ему ужасно было неловко проходить мимо своей дачи под руку с Малковой, ежели жена увидит его. Еще если бы он вернулся потом к обеду, то он сказал бы, что провожал товарища по сцене такую-то, но ведь он не явится к обеду, жена его будет ждать, и потом выйдет ссора и скандал. Свернув папиросу, он сделал несколько шагов вперед и на ходу стал закуривать ее. Шел он медленно и молчал. Пятно продолжало краснеть. Он опять остановился и был как на иголках. Малкова пристально посмотрела на него и спросила. — Что с тобой, Василий? — Вот видишь ли, милочка, я замечаю красную кофточку жены моей на балконе. — сказал он. — То есть Копровской, — поправился он. — И хотя она мне теперь вовсе не жена, но все-таки квартирная хозяйка, которую я заказал к обеду корюшку. — Понимаю, понимаю, — малкова надулась. Понимай или не понимай, а все-таки чрезвычайно неловко проходить мимо нее с дамой, не заговорить с ней, то есть с Копровской, и в конце концов не прийти даже к обеду. — сказал Лагорский. — Пойдем шаг за шагом и повременим подходить. Может быть, красная кофточка скроется. — Ну, теперь мне все ясно, — сказала Малкова. — Ты даже боишься своей жены. Так какая же она тебе квартирная хозяйка? — Вовсе не боюсь. Но если бы я ей еще не заказывал колюшки... — Ты, Васька, изолгался. Ты подлец. — Ничуть, ну согласись сама. — Ты где живешь? — Да вот через две дачи. Видишь, что-то краснеется на балконе. Эту кофточку Копровской. Она сегодня в красной кофточке. Малкова посмотрела вперед. — Господи, как у страха-то глаза велики! — сказала она, засмеявшись. «На балконе это даже не кофточка и не женщина, а просто через перила перекинуто что-то красное. Одеяло, что ли?» «Да так ли?» Лагорский прибавил шагу. «Ох, как жена твоя взяла тебя в руки!» Продолжала Малкова. «Ты даже красного одеяла боишься?» У Лагорского отлегло от сердца, и он сам рассмеялся. Действительно, красное одеяло!» — проговорил он. «Ну, если бы это была Копровская, которая ждет меня к обеду, то было бы чрезвычайно неловко проходить мимо нее, особенно с дамой под руку». «А отчего же непременно с дамой под руку? Причем тут дама?» — допытывалась Малкова. «Сам же ты говоришь, что с женой своей теперь ничем не связан». — Ничем, кроме квартиры и стола, но все-таки... Они поравнялись с дачей, где на балконе висело красное одеяло. Лагорский прибавил шагу и старался пройти мимо дачи как можно скорее. Но Малкова остановилась и стала смотреть в палисадник перед дачей. — Здесь ты живешь? — спрашивала она. — Здесь. Только, пожалуйста, не кричи. Лагорский пробежал от Малковой вперед. Она догнала его. — Дабы узнать истину, я, Васька, завтра или послезавтра зайду к тебе чаю напиться, — сказала она. — Должна же я знать, в каких ты отношениях с женой. Иначе с какой же стати я буду расточать тебе свои ласки? Я делиться ни с кем не люблю. — Уверяю тебя, что с Капроской я в самых обыкновенных отношениях. — Как добрый знакомый, как старый знакомый, пожалуй, и больше ничего, — старался уверить Лагорский Малкову. — Ну, я зайду, и мы посмотрим. — Заходи, заходи, только, пожалуйста, без скандала. — Зачем же я буду скандалить, если жена твоя первая не сделает мне скандала? — О, она не такая, ведь ты придешь ко мне, как знакомая к знакомому, — заискивающе проговорил Лагорский. Мы там посмотрим, а только на днях я к тебе зайду, непременно зайду, — подчеркнула Малкова. Они подошли к даче Малкова и стали входить в палисадник. Малкова помещалась в верхнем этаже маленькой дачи, ветхой, с покосившимися полами, со скрипучей лестницей, но три ее крошечные комнатки имели симпатичный вид. Она успела придать им некоторую уютность. В гостиной, она же и столовая, лежал на полу персидский ковер. Лагорский помнил его еще показания. Она всегда возила его с собой и завертывала в него во время пути разные вещи. На убогой хозяйской мягкой мебели лежали белые чистые ажурные покрышки ее работы. Стоял диван, и на нем лежала вышитая шерстями подушка с изображением красной птицы на черном фоне. И подушку эту Лагорский помнил с Казани. Стены гостиной были увешаны венками из искусственных цветов с лентами. Это были подношения от публики в дни бенефисов Малковой. Был тут и маленький серебряный венок. На двух окнах висели белые каленкоровые занавески, хотя и прибитые прямо к стене гвоздями, но гвозди эти были задрапированы также лентами от бенефисных венков. В спальной Малковой помещался туалетный стол, покрытый кисеей на розовом подбое, со складным зеркалом на нем, с туалетными принадлежностями, сосвесившейся со стены такой же кисейной драпировкой, подхваченной розовыми лентами. У другой стены стояла опрятная постель с белым ажурным покрывалом, также на розовом подбое, с подушками в прошивках и кружевцах. Третья комнатка была занята сундуками с гардеробом Малковой, и в ней помещалась ее горничная груша. И тут стояла чистая постель с тканевым одеялом и нарядными подушками. Лагорский был уже у Малковы тотчас после ее приезда, но тогда Малкова не была еще устроившись в квартире и жила на бивуаках, как Мария на развалинах Карфагена, как она выражалась. Теперь же квартира была прибрана и вовсе не походила на квартиру по нескольку раз в год переезжающих актрис, которые, привыкши жить по номерам, обыкновенно вовсе не заботятся об убранстве своих жилищ. Нигде не было видно ни юбок, висящих по стенам, ни разбросанной на полу обуви, ни корсета, валяющегося на стуле, ни тарелок с остатками еды, стоящих на подоконниках, как это бывает зачастую у актрис, и как именно это было у жены Лагорского Копровской. Лагорский любовался комнатками Малкова и сравнивал их с комнатами своей дачи, где он жил с женой, не отличающимися не только убранством, но даже и необходимой чистотой, где сундук очень часто заменял стул, где постели оставались по целым дням с утра непосланными, где окна вместо занавесок завешивались на ночь с суконным платком, простыней и женскими юбками. — Хорошо ты, Веруша, устроилась, — — сказал Лагорский, рассматривая в гостиной фотографии Малковой в ее лучших ролях, повешенные на стене между венками и лентами. — У меня дома нет ничего подобного. Мы до сих пор живем, как цыгане в стане, как кочевники. — Ну, так вот и переезжай ко мне, — заговорила Малкова. — Здесь, в гостиной, поселишься. Смотри, я нарочно для тебя велела вот этот хозяйский диван новым ситцем обить. Очень уж он был грязен и залит чем-то, так что даже противно было садиться. Явился странствующий подачам обойщик, я купила сицу, и вот он набил диван. Знаю, знаю, ты, Веруша, у меня насчет чистоты молодец. Я помню, как ты в Казани следила за моим бельем, как пушила прислугу, когда комнаты были плохо прибраны. У тебя что-то врожденное к чистоте и порядку. Ты любишь украшать свое гнездышко. — Ну и милости просим в это гнездышко. — Не могу, не могу, родная. Слово дано. Хотя Копровская де-факто теперь мне не жена, но она все-таки товарищ, а товарища подводить неблагородно. Зачем же я буду наносить ей убытки? Она рассчитывает, что я весь сезон проживу у нее. — Если любишь меня, то убытки эти можешь ей возместить, — продолжала Малкова. — Ну... Заплати ей за комнату за целое лето. Ведь всего-то, я думаю, рублей пятьдесят. Что тебе значит? Будто в карты проиграл. Впрочем, я приду к тебе чай пить и посмотрю, в каких ты отношениях с женой. Мне сдается, что ты все врешь. Если ты сошелся с женой, то тогда я тебя тревожить не стану. С катертью дорога. Но тогда уж и ко мне прошу не ногой. Лагорский нежно обнял Малкову и сказал — Веруша, я тебя люблю, я не могу не видеться с тобой. Я должен быть около тебя и целовать эти глазки, эти щечки, этот лобик. И он поцеловал ее в слегка подведенные глазки, в лобик и щечки. Она улыбнулась. — Однако ты два года не целовал их. Не целовал, когда служил в Симбирске, не целовал в Нижнем. — проговорила она. — И где ты был еще? В Вологде, что ли? — В Вологде и в Архангельске два летних сезона, — отвечал он. — Но это ничего не значит. Ты все эти два года была у меня в сердце. — Два года в сердце? А сам даже не писал мне. Хороша любовь. — Неправда. Из Симбирска я тебе послал три письма. — А из Нижнего ничего. И из других городов ничего. — — Из Нижнего я тебе послал 17 сентября поздравления с Днем Ангела в Ростов-на-Дону. Да ведь и ты не писала. — Не писала, потому что знала, что ты был с этой связавшись, как ее, с горничной, которая пролезла в актрисы. Ведь Кордеев приезжал к нам из Симбирска и рассказывал. — Ну, какая же это была связь? Так, мимолетная. — — Без таких связей ни один здоровый мужчина быть не может, — сказал в ответ Лагорский. — А знаешь, она здесь, Это Настина, — сказала Малкова. — Я видела ее в Петербурге. — Не знаю, не видал, не видал и не слыхал, — соврал Лагорский. — Вот и к ней я буду тебя ревновать, Васька. Она в трупе Карфагена с твоей женой служит. — О, она тонкая бестия. Она завлечет тебя, Васька. — В первый раз слышу, что Настина в корфагине служит, — врал Лагорский. — Странно, что я ее не видел. — Но ты, друг Веруша, ничего не бойся. Для тебя нет соперниц. Я весь твой. — Не буду лгать. Во время нашей разлуки я не страдал по тебе, не убивался. Но когда здесь увидал тебя снова, то ты опять зажгла мое сердце, и любовь моя к тебе возгорелась с новой силой. Лагорский опять обнял Малкову и посадил ее рядом с собой на диван. Она засмеялась и, принимая от него поцелуя, бормотала. — Как ты это говоришь? Какими словами? Будто на сцене, будто из какой-то роли. — Актер, ничего не поделаешь. "Такая уж наша привычка к красивым словам", ответил он, поднялся и сказал: "Ну, что ж, давай обедать. Я чертовски хочу есть". Малкова сняла со стола альбом с серебряной доской, бенефисное подношение, два подсвечника со свечами и стала накрывать ковровую скатерть белую скатертью, крича своей прислуге: "Груша, тащи сюда посуду. Я накрываю стол". Подавай обедать. Да прежде редиску и селедку для Василия Севастьяновича. Бутылочка с водкой у меня в спальной. В дверях показалась опрятно одетая в ситцевое платье пожилая уже горничная груша в белом переднике с кружевами и прошивками, кланялась Лагорскому и держала в руках две тарелки с редиской и селедкой, обильно обсыпанной зеленым луком.